Глава 57. Туманный вечер и туманное утро. Заключение. Наша свадьба будет самая тихая, простая и немноголюдная, какую только можно себе представить. С такими словами Бадшиба обратилась к Оуку однажды вечером, спустя некоторое время после события, описанного в предыдущей главе. Целый час он думал над тем, как точнее исполнить пожелания своей невесты И, наконец, сказал сам себе, «Лицензия. Да, чтобы в церкви о помолвке не объявляли, надобно получить лицензию». «Хорошо, этим и займитесь первым делом». Через несколько дней, уже затемно, Оук с таинственным видом вышел от кестербриджского наместника епископа и на пути к дому услыхал впереди себя тяжелую поступь. То были шаги Когана. Габриэль поравнялся с ним, и они, вместе, войдя в деревню, достигли тропинки, которая брала начало за церковью и вела к дому Лейбена Тола, недавно назначенного приходским причетником. Бедняга, еще не свыкшийся с новыми обязанностями, всякий раз сцепенел от страха при звуке собственного одинокого голоса, если читаемые стихи оказывались слишком трудны, и никто из прихожан не отваживался ему вторить. «Что ж, Коган, доброй ночи», — сказал Габриэль, — «мне туда». «Да ну», — удивился Джен. «Дозволь спросить, мистер Оук, что ты затеял?» Не ответить Когану было бы, пожалуй, нехорошо, ведь он оставался верным другом Габриэлю, когда тот страдал без взаимности. «Коган, могу ли я доверить тебе тайну?» «Я умею держать язык за зубами, ты же это знаешь». «Верно знаю. Так вот...» Мы с госпожой собрались завтра утром пожениться. «Святые небеса! А я ведь временами подозревал, что что-то между вами этакое происходит. Разрази меня гром, — подозревал. Но скрытничать до самого конца? Ну да бог с тобой! Желаю тебе счастья!» «Спасибо, Коган. Ты поверь мне самому не по душе делать из этого великую тайну, да и хозяйки тоже». Однако, ежели учитывать наши обстоятельства, то веселая свадьба нам никак не позволительна. Батша бы не хочет, чтобы на нее в церкви весь приход глазел, ее бы это смутило. Вот я и стараюсь сделать так, как ей лучше. Понимаю тебя и скажу, пожалуй, что ты прав. А сейчас никак к причетнику направляешься. К нему можешь и ты со мною пойти». Пока они шли к дому Лейбана Тола, Коган сказал... Боюсь я, что не удастся тебе дело в тайне сохранить. Старуха, жена Лейба, в полчаса твой секрет по всей округе раструбит. А ведь ей Богу верно. Об этом я и не подумал. Однако надо бы все-таки его предупредить. Работает он далеко и из дому выходит рано. Давай мы сделаем вот как, предложил Коган. Я постучу и попрошу, чтобы Лейбен ко мне на минутку вышел. Ты пока в сторонке постоишь. а потом, когда он выйдет, все ему и выложишь. Баба не догадается, зачем я приходил. Для отвода глаз я что-нибудь про ферму скажу». Поразмыслив, Габриэль щел план вполне пригодным, и Коган, решительно выйдя вперед, постучал в дверь. Отворила миссис Толл собственной персоной. «Мне бы с Лейбаном потолковать. Нету его, и часов до одиннадцати не будет. Сразу после работы пришлось ему в Елбери ехать. «Да ты мне скажи, чего надо». «Навряд ли ты нам поможешь. Погоди-ка». Коган зашел за угол крыльца, чтобы посоветоваться с Оуком. «Кто там с тобой?» — вопросила миссис Тол. «Никто, просто друг», — ответил Коган. «Попроси передать Лейбану», — прошептал Оук, «что завтра в десять наша госпожа будет ждать его возле церкви. Пусть приходит непременно и лучший костюм наденет». Я же ли про костюм, скажем, с потрохами себя выдадим», — заметил Джен. «Ничего не поделаешь, говори». И Коган все сказал. «Не забудь», — прибавил он, — «прийти нужно кровь из носу, хоть трава не расти. Дело страсть какое важное. Хозяйка надумала на много лет вперед с другим фермером соглашение подписать. В долю с ним войти. Лейбен присутствовать должен, когда бумаги подписывать будут». «Так-то, кумушка, Тол, не должен я говорить тебе этого, однако вот сказал, потому как люблю тебя без памяти». После этих слов Коган тут же удалился, не дав жене Тола разинуть рта. Затем двое друзей, не возбудив лишнего любопытства, нанесли визит викарию, а от викария Габриэль отправился домой готовиться к завтрашнему дню. «Лиди», — сказала в тот вечер Батша, — ложась спать. «Разбуди меня завтра в семь, если я к этому времени еще не встану». «Вы всегда просыпаетесь рано, мэм». «Да, но завтра у меня очень важное дело, о котором я расскажу тебе в свою пору. Проспать никак нельзя». Батша бы пробудилась в четыре и, как ни старалась, не сумела снова заснуть. Проворочившись сбоку на бок до шести, она встала в полной уверенности, что часы ее сломались. Ждать больше не было сил. батшеба подошла к двери лидии и принялась стучать а я думала пробормотала та наконец проснувшись что это я должна вас разбудить еще ведь и шести нету что ты говоришь такое лиди очень даже есть наверняка уже половина седьмого приходи в мою комнату как можно скорее мне нужно чтобы ты хорошенько меня причесала когда лидия явилась хозяйка уже ждала ее Девушка никак не могла взять в толк, к чему такая спешка. «И что вы такое затеяли, мэм?» «Так и быть, скажу», — ответила батшеба, лукаво улыбнувшись сияющими глазами. «Нынче ко мне придет обедать фермер Оук». «Фермер Оук и больше никто? Вы вдвоем будете?» «Да». «А не опасно ли это после того, что о вас говорили?» — произнесла компаньонка с сомнением в голосе. «Имя женщины — такой хрупкий предмет!» Батшеба, покраснев, рассмеялась, и хотя кроме Лиди никого в комнате не было, что-то прошептало ей на ухо. «Боже, правый! Вот уж новость, так новость!» — воскликнула девушка, расширив глаза. «У меня аж прям сердце заколотилось!» «Мое тоже едва не выпрыгивает», — призналась Батшеба. «Но теперь уж деваться некуда». Утро выдалось сырое и хмурое. Тем не менее, без 20 минут 10 Оук вышел из дому и стал подниматься на холм. Шагал он так решительно, как всякий муж шагает, когда подругу верную найти себе желает. Цитата из юмористической поэмы Ричарда Харриса Барема 1788-1845. «Поглядите на часы. История Пэтти Морган. Молочницы». вошедший в сборник «Легенды Инглсби». Через десять минут после того, как Габриэль постучал в дверь батшебы, два зонта, большой и поменьше, двинулись от вышеуказанной двери в направлении церкви. Расстояние не превышало четверти мили, посему идущие люди весьма рассудительные сочли излишним запрягать лошадей. Лишь подойдя совсем близко, Сторонний наблюдатель разглядел бы сквозь туман, что фигуры под зонтами и есть никто иные, как Батшеба и Габриэль Оук, впервые в жизни взявшие ее под руку. На нем был сюртук до колен, а на ней плащ, доходивший до деревянных макроступов. Однако, невзирая на простоту наряда, Батшеба похорошела и даже помолодела, как будто роза снова сделалась бутоном. Джон китс кону святой Агнессы, Возвратившийся к ней покой окрасил щеки в алый цвет, а волосы она по просьбе Оука причесала так, как причесывала несколько лет назад, когда жила на Норкомском холме. Эти перемены сделали Батшибу весьма похожей на юную деву из Габриэлевых грез, чему не следовало слишком удивляться, ибо отроду ей было всего лишь 23 или 24 года. В церкви, помимо жениха, невесты и священника, присутствовали только Лиди и Тол. Очень скоро обряд был совершен. Вечером молодожены тихо сели пить чай в гостиной Батшибы. Они заранее условились, что Габриэль переедет жить к ней, поскольку он, хотя дела его шли в гору, не успел еще нажить денег для приобретения собственного дома с порядочной обстановкой, между тем, как жена всем этим уже располагала. Когда Батшеба разливала по чашкам чай, неожиданно грянул пушечный выстрел, а за ним последовали звуки, возникшие очевидно вследствие того, что кто-то неистово дул в трубы прямо под окнами. «Вот и они!» — рассмеялся Оук. «Я давеча как взглянул на этих молодцов, так и понял. Замышляют неладное». Габриэль со свечой в руках вышел на порог. Батшеба последовала за ним, набросив на голову шаль. Огонек осветил он нескольких работников мужеского пола, собравшихся на гравиной площадке перед домом. Завидев на крыльце молодоженов, они дружно грянули «Ура!», и пушка, бывшая позади них, выстрелила опять. Затем последовал ужасающий шум, производимый барабаном, бубном, кларнетом, серпентом, гобоем, теноровой виолой и контрабасом. Почтенными изъеденными червем инструментами оставшимися от некогда славного Уэзерберийского оркестра. Серпент — старинный духовный инструмент змеевидной формы. В начале минувшего столетия сии инструменты праздновали победы герцога Мальбора под пальцами пращуров тех, кто играл на них сейчас. Музыканты вышли вперед и принялись маршировать. «Все затеяли эти славные ребята, Марк, Ларк и Джен», — сказал Оук. «Входите, друзья, выпейте и откушайте, что Бог послал, со мной и моей женой». «Не теперь», — ответил мистер Кларк, явно противясь своему желанию. «Покорно благодарим. Мы в более подходящий час заглянем. Однако ж мы не хотели проводить этот день, не выразив вам нашего восторга. А ежели вы пришлете капельку чего-нибудь в сладовню Уоррена, то почему бы и нет? С радостью выпьем за долгую жизнь соседа Оука и его красавицы-жены». «Спасибо, спасибо вам всем», — ответил Габриэль. «И выпивка, и закуска будут тотчас посланы в Солодовню. А я как раз подумал, что наши старые друзья захотят, должно быть, нас поздравить, и сказал об этом жене». Эй, бог, братцы!» — критически произнес Коган, обращаясь к товарищам. «Неплохо он приноровился говорить, жена. А ведь и дня не прошло, как его брачными узами опутали». родясь я не слыхал, чтобы тот, кто уж двадцать лет семейства имеет, легче выговаривал «моя жена», нежели он», — подхватил Джейкоб Смолбери. «Если бы он, однако, не так радовался, и еще натуральней бы было. Ну да сейчас у них пора такая радостная». «Время все поправит», — сказал Джен, кося глазом. Оук расхохотался, а Абадши только улыбнулась, ибо смеялась она теперь нечасто. Поздравители ушли. По пути в деревню Джозеф Пурграс удовлетворенно вздохнул. Да им, Господь, счастье! Правда, нынче у меня так и вертелись на языке слова пророка Осии из Святого Писания, которого я изрядный знаток. Привязался к идолам Ефрем, оставь его!» Книга пророка Осии, глава 4, стих 17. Однако ж, все вышло, как вышло, а не хуже того. Но стало быть, и слава Богу! Читала Вероника Райцес